«Эпилог. Я три месяца тоскую по Марку. Он уступил мне в мечте, в то время как сам нуждался в помощи. И каждый день, когда мы с ним созваниваемся, я пытаюсь хотя бы на расстоянии поддержать его. Но Марк говорит, что это временно и когда-нибудь пройдет. Стажировка высасывает из меня все соки. Буквально с самого приезда с утра до ночи я занимаюсь экспериментами, не выпуская пипетку из рук. Иногда я забываю поесть, иногда просыпаюсь с ощущением, что я в дне сурка». это изматывает меня сильнее, чем учеба в университете. А ведь впереди меня ждет подготовка к поступлению. Но я живу одной мыслью, что скоро увижу Марка. Он даже стал слать мне смешные селфи, которые научился делать, а я смеюсь над тем, что он выглядит на них как самый угрюмый следователь десятилетия. И когда приходит время уезжать, я счастлива, что возвращаюсь домой. Но вот к самолетам мне и впрямь нужно привыкать, потому что пока я жду свой багаж — Я борюсь с приступом тошноты от укачивания. Но дальше меня ждет сюрприз. Марк стоит и высматривает меня в толпе с огромным букетом цветов. Как только мы видим друг друга, я моментально кидаюсь к нему. Я бросаю свой багаж и висну на шее у Марка, а он приподнимает меня и кружит. Сказать, что меня теперь тошнит еще сильнее, ничего не сказать. Когда он ставит меня на землю, наши губы сливаются в страстном поцелуе, который доказывает нам обоим, что мы готовы на многое ради друг друга. Бороться с обидой, считаться с мнением, переживать самые трудные моменты своей жизни, главное — вместе. «Я соскучился», — шепчет он мне в губы, а я вновь приникаю к нему. «Боже мой!» «Можно просто Яна?» — хихикаю я в ответ, и Марк улыбается. «Пока мы едем домой, я делюсь с Марком своими впечатлениями», А ещё я написала первый драфт статьи. Марк целует мою руку и сжимает ее. Я же говорил, что ты умная девочка. Да, улыбаюсь я, но все это благодаря тебе. Ничего подобного, возражает Марк. Я даже пальцем о палец не стукнул. Ну ладно, принимаю твой комплимент. Но теперь тебе придется стукнуть пальцем по клавиатуре. Жду правки до послезавтра и отправляю статью в редакцию. Я не спрашиваю Марка, как у него дела с родителями. Теперь, когда мы осознали ошибки, из-за которых чуть не разрушили свой замок, я не тороплю его. Всему свое время. На работе по мне все соскучились, а я чувствую усталость от мысли, сколько предстоит сделать. Женя каждый день пытает меня, насколько красивы научные сотрудники за границей, от чего Арсений, когда проходит мимо, очень сильно бледнеет от ревности. Но мы с Женей лишь хихикаем, По вечерам я пытаюсь писать и готовиться к поступлению, хотя Марк изредка мешает мне, наведываясь ко мне домой. Больше всего я соскучилась по Шелби, который совершенно не хочет от меня отходить. Правда, с Марком они уже спелись, и Шелби даже выполняет его команды. Я чувствую, что мы становимся новой большой семьей. Иногда Марк бесит меня своими нравоучениями и попытками вставить свои пять копеек, говоря, где я ошибаюсь. Я хочу делать все сама, но понимаю, что он прав. Когда отправляю научную статью в журнал, я чуть ли не воплю. Настолько мне все надоело, и я устала. Но терпкий поцелуй Марка будто вдыхает в меня новую жизнь. «Ты справишься и с поступлением», — говорит он мне. «А если нет? Что, если я все забуду?» «Ты у меня молодец, Яна. Поэтому у тебя все получится». Когда наступает тот самый день, у меня трясутся коленки. «Мне кажется, что я без толочи наука — это не моё!» Лучше бы я не лезла в это. Но понимая, какую работу я проделала и сколько всего нового меня ждет впереди, я все же собираюсь с мыслями и выступаю перед комиссией. Все это время Марк сидит и с восторгом слушает меня, а у меня текст отскакивает от зубов, даже вопросов лишних ни у кого не возникает. Даже английский я сдаю. И начинается самое ужасное. Ожидание результатов. Я даже не сплю. Просто дремлю по ночам, думая, что не поступлю. что год, который я провела в обучении, пошел на смарку. Внутренняя отличница вот-вот скажет, что жизнь — тлен и зароется где-то глубоко внутри меня. Марк даже не пытается меня успокоить. Напротив, спокойно смотрит на то, как я нервничаю. Но нужно отдать ему должное. Марк куда более сдержан, чем я. И если бы он был таким же взрывоопасным, как я, то, скорее всего, мы бы уже давно подцапались и разошлись. Я знаю, что Марк до сих пор не отошел от новости, что он приёмный — но делиться подробностями переговоров с родителями он не торопится. Мой день рождения, 15 сентября, начинается с огромного букета цветов от Марка, небольшого бенто-торта и множества надувных шариков, за ленточки которых Шелби пытается ухватиться. «С днём рождения!» — нараспев поздравляет меня Марк, и выходит, у него это недурно. «Спасибо!» — отвечаю я, улыбаясь и целую Марка. «У меня есть для тебя подарок». Он протягивает мне какой-то конверт, мое сердце бьется чаще. Я кладу торт и букет на стол и открываю конверт. В нем письмо о том, что я зачислена в аспирантуру. Что? Это правда? Да. Я кидаюсь к Марку и висну у него на шее. От радости текут слезы. Я смогла! кричу я, дергаясь в объятиях Марка. Я поступила! Марк улыбается мне с самой ослепительной улыбкой. Я хотел бы тебе еще кое-что сказать. Я удивленно смотрю на него. Вот так вот просто, без какого-либо предупреждения, он встает посреди моей кухни на одно колено, протягивает на ладони коробочку с кольцом и спрашивает: Ты выйдешь за меня? Я секунду пытаюсь сообразить, а потом отвечаю твердо: Да! Марк лучезарно улыбается мне и целует, однако сразу же потом задает вопрос. Знаешь, что общего между тобой и зелеными острыми иголками? Нет. Марк начинает дразнить меня, едва касаясь моих губ своими. У вас одинаково скверный характер. Знаешь что? Что же? Я ненавижу вас, доктор Робер. Как и я вас, миссис Робер. «Я ненавижу вас, доктор Робер», — Вероника Фокс, — читают Юлия и Вячеслав Булавины.